«Нет, так нет. Но ваша супруга нуждается в очень хорошем уходе. Вы должны это знать. Нужно делать следующее». И он объяснил, что следует делать Маблу. Но, объясняя, не переставал размышлять об этом странном человеке, который живет вдвоем с женой в убогом домишке, обставленном, как Букингемский дворец. Дочери у него нет. Сейчас нет дома. Сам он не работает и ни за что не соглашается, чтобы кто-то ухаживал за больной женой. Мистер Мабл кожей ощутил этот интерес. Он проклинал доктора про себя, под рубашкой у него тек холодный пот. «Ну, хорошо. Завтра к вечеру я к вам загляну», — сказал Аткинсон. Так он и сделал. На следующей неделе он приходил к Маблам дважды в день. А Мабл все это время терзался страхом и едва держался на ногах под грузом навалившихся на него забот. Все обстояло куда как серьезно. От одного лишь Аткинсона, который все замечал своим острым взглядом, Можно было сойти с ума, а тут еще над ним вновь нависли, мучи его сильнее, чем когда-либо прежде, былые кошмары. Мабл ловил себя на том, что его беспокойный мозг изобретает все новые и новые варианты, в основе которых одна мысль — догадается ли о чем-нибудь Аткинсон или нет, поймет ли он что-нибудь в бормотании Энни. И что думает Аткинсон и соседи о причине отказа Мабла от помощи? Он знал, что все они давно заинтригованы тем, что происходит в доме. Знал, что все они с завистью и злорадством обсуждают их покупки, платья Энни, великосветское поведение Винни, что их невероятно интересует, куда делась Винни. Правда, они, скорее всего, уверены, что она вернулась в интернат. Тревожила его и Энни. Она была трудной, больной. С мужем она едва разговаривала, а, впадая в беспавенство, с ужасом отворачивалась от него. Она требовала постоянной заботы. Готовя ей еду, он чувствовал, что ничего более трудного ему в жизни не приходилось делать. Действительно, он никогда не стоял у плиты, не возился с кастрюлями, варить кое-как было нельзя. Чертов Фаткинсон то и дело являлся и просил показать, а то и пробовал блюдо, которое Маббл готовил для Энди. Мабблу приходилось сражаться и с поваренной книгой «Миссис Биттон», той самой, которую столько изучала, чтобы угодить своему дорогому Илу, бедной Энни, и вести переговоры с торговцами, которые в последнее время все чаще его навещали. Аткинсон был очень строг. Он не разрешал ему оставлять больное без присмотра и уходить надолго. Ма был весь в мыле бегал из кухни то к парадной двери, то в спальню. и не то и дело звонила в оставленный возле постели колокольчик. Потом опять возвращался к плите. А редко ему удавалось хотя бы со второй попытки приготовить что-то съедобное. Плита уже снилась ему во сне. И все время над ним висела угроза, что он сам заболеет. Тогда уж Аткинсон не станет его слушать и обоих уложит в больницу. А если он тоже начнет бредить, как Энни? От одной этой мысли он холодел и впадал в столбняк. Нет, он должен как никогда следить за своим здоровьем. Раньше он не думал об этом, и вот расплата. Маббл то и дело совал себе под мышку градусник, внимательно разглядывал себя в зеркало, он даже от виски отказался на время, хотя безумно тосковал по нему. Постоянное напряжение сильно мучило его. Полные забот дни, беспокойные ночи, ему приходилось часто вставать из-за Энни. Невероятным грузом легли на его и без того истрепанные нервы. Не мог забыть он и о клумбе. Не мудрено, что его мания завладевала им все сильнее. Часто бывало, разбуженный ночью колокольчиком Энни, он скакивал, делал, что требовалось, а потом, крадучись, спускался в гостиную, чтобы посмотреть в окно на клумбу и убедиться, что там все по-старому. Иногда, раньше с ним подобного не было, он даже просыпался сам, мучимый неопределенным страхом, и бежал все к тому же окну. Как ни странно, Энни поправилась. На это не рассчитывал даже Аткинс, но главное, Энни сама не хотела выздоравливать. Просто не хотела, и все».